Вечером в доме был маленький праздник. Крис сказал, что это вечеринка, чтобы хорошенько оттянуться и снять нервный стресс. «Мужикам оттянуться, а нам весь вечер у плиты стоять», ворчала Мири. Но Дора видела, что ворчит она для вида. Поели, выпили вина. Мирем сказала, что вино и легкие закуски со стола убирать не надо. грип принес странный музыкальный инструмент, который назвал гитарой, и запел, глядя на Мириам. «Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемха сохнет бульем на ветру, пусть дождем опадают сирени. Все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели». Руки Криса легли сзади на плечи Доры, губы коснулись затылка, и она сразу простила ему грубость в постели. От этого еще противнее стало то, что нужно было сделать. «Твой мир, колдунами, на тысячи лет укрыт от меня и от света, и думаешь ты, что прекраснее нет, чем лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы по утру Пусть луна с небом пасмурным в ссоре, Все равно я отсюда тебя заберу Светлый терем с балконом на море. «Это же обо мне песня, о моем детстве, О форте нашем!» — зашептала она к Криса на ухо. «Или о моем!» — шепнул Крис. «В какой день недели, в котором часу, Ты выйдешь ко мне осторожно, Когда я тебя на руках унесу, Туда, где найти невозможно. У Украду, если кража тебе по душе. Зря ли я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, Если терем с дворцом кто-то занял. Нет, не для них пел песню суровый греб. Только для Мириан. И смотрел, и видел лишь ее. И еще поняла Дора, что своя она в этом доме, И дом этот ее но в эту минуту в этой комнате они с крисом лишние и крис это понял тихонько за руку увел на крыльцо они сидели на ступеньках пили вино из глиняных кружек закусывали ржаными лепешками макая их в острый дадот, и смотрели на звезды наклони голову сюда видишь звездочка под флюгером это солнце оттуда твои предки пришли Предки пришли с Земли. Земля — это планета, которая вращается вокруг той звездочки. Доре было не холодно, не каравана привычны к холоду, но она прижалась к теплому боку Криса. Так приятно было прижаться. А ты откуда? От солнца вправо яркая звездочка, а рядом чуть выше слабая. Там я родился. На плечи Доры легла кожаная куртка Криса. — Какая тусклая! Она просто далеко! — Крис начал собирать тарелки, кружки и бутылки, расставленные по всему крыльцу. — Крис, я боюсь с тобой в постель. Ты меня чуть не растерзал, — пожаловалась Дора. — Не бойся, звереныш, больше грубого слова не скажу. — Что ты еще завтра скажешь? — пробормотала Дора и прикусила язык. Но Крис воспринял ее фразу как риторическую.